Глава первая Лори маран не могла проигнорировать удовлетворенное выражение на лице своего девятилетнего сына, когда официант поставил ее завтрак на столик. «В чем секрет?» – с улыбкой спросила она. «Никакого секрета», – ответил Тимми. «Просто я подумал, что в этом костюме ты выглядишь круто». «Ну тогда спасибо тебе большое», – сказала довольная Лори, отметив, что Тимми использовал слово «круто» – еще один признак взросления. Школа закрылась на то время, что учителя участвовали в конференции, поэтому Лори решила, что может немного опоздать и взять с собой на завтрак Тимми и своего отца. Тимми завтракал в ресторане «Сарабет» уже раз 20, но никогда не одобрял выбора Лори – яйца Бенедикт с лососем. «Никто не ест рыбу на завтрак», – уверенно заявил Тимми. «Верно, дедушка?» Если бы Лори искала соперника на роль кумира для сына, лучшим выбором стал бы ее отец – Лео Фарли. В то время как ровесники Тимми находили образцы для подражания среди спортсменов, комиков и музыкантов, Тимми все еще смотрел на деда, вышедшего в отставку заместителя комиссара департамента полиции Нью-Йорка Лео Фарли, как на Супермена. «Не хочу тебя расстраивать, малыш», – решительно заявил Лео, – «но ты не сможешь есть блины с шоколадом и сахарной пудрой до конца жизни». «Через тридцать лет ты поймешь, почему твоя мама ест рыбу, а я делаю вид, что мне нравится бекон из индейки, хотя у него вкус бумаги». «Ну и что вы вдвоем придумали на сегодняшний день?» с улыбкой спросила Лори. «Мы будем смотреть игру «Никс против Пейсерс», — ответил Тимми. «Мы ее вчера записали, и я стану искать Алекса на первых рядах». Лори неожиданно положила вилку – Прошло два месяца с тех пор, как они с Алексом Бакли разговаривали в последний раз, и два месяца с того момента, как он перестал руководить ее телевизионным сериалом, чтобы заняться собственной юридической практикой. Прежде чем Лори поняла, насколько для нее важен Алекс в ее жизни, он исчез. Она не шутила, когда повторяла, что ей нужен клон. Лори была постоянно занята на работе или занималась сыном. Но сейчас, когда Алекс ушел, в ее жизни образовалась пустота. Она заставляла себя двигаться дальше день за днем, сосредоточившись на доме и работе, но это плохо помогало. Теперь, когда Тимми упомянул Алекса, Лори ожидала, что отец сразу оживится и спросит «Кстати, как там Алекс?» или «Алекс не пообедает с нами на этой неделе?» Но Лео лишь откусил еще один кусок сухой нарезки из индейки. Лори подозревала, что и Тимми удивляется, почему в последнее время не видит Алекса, Но, похоже, он по поведению деда понял, что лучше не задавать таких вопросов. Он просто упомянул о месте Алекса в первом ряду в зале. «Ты же знаешь, по большой части Алекс отдает билеты на благотворительные цели», спокойно ответила Лори. «Так что на его местах, скорее всего, будут сидеть другие люди». Лицо сына помрачнело. Тим не сумел пережить убийство отца, которое произошло у него на глазах. И с болью в сердце Лори поняла, что мальчик пытался заменить отца Алексом. Она сделала последний глоток кофе. Ладно, пора зарабатывать на жизнь. Лори являлась продюсером телешоу под подозрением, сериала о реальных преступлениях, основанного на специальных выпусках новостей, в которых речь шла о нераскрытых делах. Название сериала отражало его формат. Они работали с неофициальными подозреваемыми, чьи имена возникали во время полицейских расследований. Им никогда не предъявляли обвинений, но над ними висела туча недоверия. Лори всегда было сложно выбрать одного подозреваемого для каждого выпуска, но сейчас ей удалось сузить круг кандидатов всего до двух человек. Лори поцеловала Тимми в макушку. «Я приду домой к обеду, без опозданий», – обещала она. «Будем есть жареную курицу». Лори постоянно чувствовала себя виновата из-за того, что не готовила для сына более здоровую пищу. «Не беспокойся, мама», – сказал Тимми. «Если ты опоздаешь, поедим пиццу». Лео отодвинул свой стул. «Сегодня вечером мне нужно зайти в штаб оперативной группы. Я уйду после того, как мы вернемся домой и приду к обеду в восемь». Несколько месяцев назад он снова начал работать в антитеррористической группе полиции Нью-Йорка. «Звучит идеально», – ответила Лори. Она поверить не могла, что ей так повезло иметь в своей жизни двух таких джентльменов – 65-летнего отца и девятилетнего сына, которые неизменно пытались облегчить ей жизнь. 15 минут спустя она уже была на работе, где еще один мужчина в ее жизни тут же стал причиной головной боли. «Я уже начал сомневаться, придешь ли ты сегодня?» – заявил Райан Николс, позвавший Лори из своего офиса, когда она проходила мимо – Его наняли в качестве ведущего сериала всего три месяца назад, и она так и не поняла, что он делает на студии на постоянной основе. «Я нашел для нас превосходное дело!» – крикнул он, когда Лори сделала вид, что не слышала его.